Максим Горький. Макар Чудра. С моря дул влажный холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные жёлтые листья и бросали их в костёр, раздувая пламя. Окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и пугливо отодвигаясь, открывала нам миг слева безграничную степь, справа бесконечное море, и прямо против меня фигуру Макара Чудры, старого цыгана. Он сторожил коней своего табора, раскинутого в шагах в 50 от нас. Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют её, он полулежал в красивой, сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и неподвижно уставив в глаза куда-то через мою голову в мёртво молчавшую темноту степи разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра. Так ты ходишь? Это хорошо. Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо. Ходи и смотри. Насмотрелся ляг и умирай. Вот и всё. Жизнь иные люди Продолжал он, скептически выслушав моё возражение, на его так и надо. Эге. А тебе что до того? Разве ты сам? Не жизнь, другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужен тебя никому. Учиться и учить, говоришь ты. А ты можешь научиться? Сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты посидей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут, что есть. Которые поглупее, те ничего не получают, и всякий сам учится. Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга. А место на земле вон сколько. Он широко повёл рукой на степь. И все работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле, с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в неё и сгниёт в ней. Ничего по нём не останется. Ничего он не видит с своего поля. И умирает, как родился. Дураком. Что ж, он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковорить. Ведома ему воля, ширь степная, понятно. Говор морской волны веселит ему сердце. Он раб, как только родился, всю жизнь раб, и всё тут. Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного. А я, вот, смотри, в пятьдесят восемь лет столько видел, что коли написать все это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить. Иди, иди. И все тут. Долго не стой на одном месте. Чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли. Так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься, разлюбишь жизнь. Это всегда так бывает. И со мной это было. Эге, было, сокол. В тюрьме я сидел, в галичине. Зачем я живу на свете? Помыслил я со скуки. Скучно в тюрьме, сокол, э как скучно. И взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле, взъела и изъжала его клещами. Кто скажет, зачем он живёт? Никто не скажет, сокол. И спрашивать себя про это не надо. Живи и всё тут. И похаживай да посматривай кругом себя. Вот и тоска не возьмёт никогда. Я тогда чуть не удавился поясом. Вот как. "Э", говорил я с одним человеком, строгий человек из ваших русских. "Нужно, говорит он, жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в Божьем слове. Богу покоряйся, и он даст тебе всё, что попросишь у него. А сам он весь в дырях, рваный". Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у Бога. Разсердился, он и прогнал меня, ругаясь. А до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость тоже, учитель. Учит они меньше есть, а сами едят по 10 раз в сутки. Он плюнул в костёр и замолчал, снова набивая трубку. Ветер выл жалобно и тихо. Вотьмержали кони, из стабора плыла нежная и страстная песня думка. Это пела красавица Нонка, дочь Макара. Я знал её голос густого, грудного тембра, всегда как-то странно, недовольно и требовательно звучавший. Пела ли она песню, говорила ли здравству На её смуглом матовом лице замерла надменность царицы, а в подёрнутых какой-то тенью тёмно-карих глазах сверкало сознание неотразимости её красоты и презрения ко всему, что не она сама. Макар подал мне трубку. "Кури. Хорошо поёт девка. Тота. -то. Хотел бы, чтоб такая тебя полюбила. Нет?" Хорошо. Так и надо. Не верь девкам и держись от них дальше. Девки целоваться лучше и приятней, чем мне трубку курить. А поцеловал её и умерла воле в твоём сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать нельзя. И отдашь ты ей всю душу. Верно. Берегись, дево лгут всегда люблю говорит больше всего на свете а ну-ка уколи её булавкой она разорвёт тебе сердце знаю я эге сколько я знаю ну сокол хочешь скажу одну быль а ты её запомни и как запомнишь век свой будешь свободной птицей был на свете забар молодой цыган Лойка Забар. Вся Венгрия и Чехия и Славония и всё, что кругом моря, знало его. Удалый был малый. Не было по тем краям деревни, в которые бы пяток другой жителей не давал Богу клятву убить Лойка. А он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня. Всё равно Забар на нём горцевать станет. Эге. Разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой. Так он бы колип не пустил в него ножа, то, наверное бы крепко поругался. А что чертям подарил бы попинку в рыло? Это уж как раз. И все таборы его знали, мели слыхали о нём. Он любил только коней и ничего больше. И то недолго. Поездит, да и продаст. А деньги Кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного, нужно тебе его сердце. Он сам бы вырвал его из груди, да тебе и отдал. Только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол. Наш штабёр кочевал в то время по Буковине. Это годов 10 назад тому. Раз ночью весенней сидим мы. Я, Данила солдат, Что с кошотом воевал вместе и Нур старый, и все другие. И Радда, Данила водочка. Ты нонку мою знаешь? Царица девка. Но ну, о Радду с ней равнять нельзя. Много честь и нонки. А ней этой Радде словами и не скажешь ничего. Может быть, её красоту можно бы на скрипке сыграть. Да и то тому, кто эту скрипку как свою душу знает. Много послушила она сердец молодецких, ого, много. На Морави один магнат, старый чубатый, увидал её и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа как в огневице. Красив он был как чёрт в праздник. Жупан шит золотом, на боку сабля как молния сверкает, чуть конь ногой топнет. Вся эта сабля в камнях драгоценных и голубой бархат на шапке, точно небо кусок. Важный был господин старый. Смотрел, смотрел, да и говорит Радди: "Гей, поцелуй, кошель денег дам". А та отвернулась в сторону, да и только. "Прости, коли обидел, взгляни хоть поласкови". Сразу сбавил спесь и старый магнат и бросил к её ногам кошелёк. Большой кошелёк, брат. А она его будто не взначай пнула ногой в грязь. Да и всё тут. Эх, девка, охнул он. Да и плетью по коню. Только пыль взвилась тучей. А на другой день снова явился. Кто её отец? громом гремит по табору. Данила вышел, Продай, дочь, что хочешь возьми, а Данила и скажи ему. Это только паны продают все, от своих свиней до своей совести. А я с кошутом воевал и ничем не торгую. Взревел было тот, да и за саблю. Но кто-то из нас сунул зажженный труд в ухо коню, он и унес молодца. А мы снялись, да и пошли. День идём мы два. Смотрим, догнал. Гей вы, говорит, пред богом и вами совесть моя чиста. Отдайте девку в жёны мне. Всё поделю с вами. Богат я сильно. Горит весь и как ковыль под ветром качается в седле. Мы задумались. А ну-ка, дочь, говори, сказал себе в усы Данила. Как орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? спросила нас Радда. Засмеялся Данила и все мы с ним. Славна дочка, слышал господь, не идёт дело. Голубок ещё, те податливей. И пошли мы вперёд. А тот господарь схватил шапку, бросил её Озим и поскакал так, что земля задрожала. Вот она, какова была рада сокол. Да. Так вот, раз ночью сидим мы и слышим. Музыка плывёт по степи. Хорошая музыка. Кровь загорала и в жилах от неё, и звала она куда-то. Всем нам мы чуили. От той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было. Леколь лежит, как царями над всей землёй сокол. Вот из темноты вырезался конь, а на нём человек сидит и играет, подъезжая к нам. Остановился у костра, перестал играть, улыбаясь, смотрит на нас. Эге за бар. Да это ты, крикнул ему Данила радостно. Так вот он, Лойка Забар. Усы легли на плечи и смешались с кудрями. Очи, как ясные звёзды горят, а улыбка целое солнце, ей-богу. Точно его ковали из одного куска железа вместе с конём. Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь. Будь я проклят, коли я его не любил уже, как себя, раньше, чем он мне слово сказал или просто заметил, что и я тоже живу на белом свете. Вот, сокол, какие люди бывают. Взглянет он тебе в очи и полонит твою душу, и ничуть тебе это не стыдно, а еще и гордо для тебя. С таким человеком ты и сам лучше становишься. Мало, друг, таких людей. Ну так и ладно, коли мало. Много хорошего было бы на свете, так его и за хорошее не считали бы. Так-то. А слушай-ка дальше. Рада и говорит. Хорошо ты, лойка, играешь. Кто это делал тебе скрипку, такую звонкую и чуткую? А тот смеется. Я сам делал. И сделал ее не из дерева, А из груди молодой девушки, которую любил крепко, остроны из её сердца, мною свиты. Вряд ей ещё немного скрипка. Ну, да я умею смычок в руках держать. Известно, наш брат старается сразу за туманен девки очи, чтоб они не зажгли его сердце, а сами подёрнулись бы по тебе грустью. Вот и лойка тож. Но не на ту попал. Рада отвернулась в сторону и зевнув сказала: А ещё говорили, что за бар умён и ловок. Вот лгут люди. И пошла прочь. Эге, красавица, у тебя остры зубы, сверкнула очами Лойка, слезая с коня. Здравствуйте, браты. Вот и я к вам. Просим гостя, сказал Данила в ответ ему. Поцеловались, поговорили и легли спать. Крепко спали. А наутро, глядим, у Зобара голова повязана тряпкой. Что это? А это конь, зашиб его копытом сонного. Э-э-э, поняли мы, кто тот конь. И улыбнулись в усы. И Данила улыбнулся. Что ж, разве лойка не стоил рады? но уж нет. Девка как ни хороша, да у ней душа узка и мелка. И хоть ты пуд золота повесь ей на шею, всё равно лучше того, какова она есть, не быть ей. А, ну ладно. Живём мы, доживём на том месте, дела у нас от упору хорошие были. И за барыс нами. Это был товарищ. И мудр как старик, и сведущ во всём. И грамоту русскую и мадьярскую понимал. Бывало, пойдёт говорить: "Век бы не спал, слушал его". А играет: "Убей меня, гром, коли на свете ещё кто-нибудь так играл". Проведёт бывало по струнам смычком, и вдрогнет у тебя сердце. Проведёт ещё раз, и замрёт оно, слушая. А он играет и улыбается. И плакать и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, просит помощи и режет тебе грудь как ножом. А вот степь говорит мне бу сказки, печальные сказки. Плачет девушка, провожая доброго молодца. Добрый молодец кличит девицу в степь. И вдруг гей Громом гремит вольная, живая песня, И само солнце, того и гляди, Затанцует по небу под ту песню. Вот как сокол. Каждая жила в твоем теле понимала ту песню, И весь ты становился рабом ее. И коли бы тогда крикнул Лойка «В ножи, товарищи!», То и пошли бы мы все в ножи, С кем указал бы он. Все он мог сделать с человеком. И все любили его, крепко любили. Только рада одна, не смотрит на парня. И ладно бы, коли бы только это, а то еще и подсмеивается над ним. Крепко она задела за сердце Зобара, то-то крепко. Зубами скрипит, дергая себя за ус, лойка. Очи темнее бездны смотрят. А порой в них такое сверкает, что за душу страшно становится. Уйдёт ночью далеко в степь лойка, и плачет до утра его скрипка. Плачет, хоронит забарову волю. А мы лежим, дослушаем да и думаем, как быть. И знаем, что коли два камня друг на друга катятся, становиться между ними нельзя и увечит. Так и шло дело. Вот сидели мы все в сборе и говорили о делах. Скучно стало. Данила и просит Лойка: "Спой за бар песенку, повесели душу". Тот повёл локом на раду, что неподалёку от него лежало кверху лицом, глядя в небо, и ударил по струнам. Так и заговорила скрипка. Точно это и вправду девичье сердце было. И запел Лойка. Гей-гей, в груди горит огонь, а степь так широка, как ветер, быстр мой борзый конь, тверда моя рука. Повернула голову Радда и, привстав, усмехнулась в очи пивону. Вспыхнул, как заря он. Гей-гоп-гей, гей, ну товарищ мой, поскачем что ли вперёд? Одета степь суровой мглой, А там рассвет нас ждет. Гей, гей, летим и встретим день, Взвивайся в вышину, Да только гривой не задень Красавицу луну. Вот пел. Никто уж так не поет теперь. А рада и говорит, Точно в воду цедит. Ты бы не залетал так высоко, лойка, Не равно упадешь. Да, в лужу носом. Осцы запачкаешь, смотри. Зверем посмотрел на неё лойка, а ничего не сказал. Стерпел парень и поёт себе: "Гей-гоп, вдруг день придёт сюда, а мы с тобой успим. Эй, гей, ведь мы с тобой тогда в огне стыда сгорим". Это песня, сказал Данила. Никогда не слыхал такой песни. Пусть из меня сатана себе трубку сделает, коли вру я. Старый Нур и усами поводил, и плечами пожимал, и всем нам по душе была удалая Забарова песня. Только Радде не понравилось. Вот так однажды комар гудел, орлиный клёкот передразнивая. Сказала она, точно снегом в нас кинула. Может быть, ты рада кнута хочешь? потянулся Данила к ней. А Забар бросил на земь шапку, да и говорит, весь черный, как земля. «Стой, Данила! Горячему коню стальные у дела. Отдай мне дочку в жены!» «Вот, — сказал речь!» — усмехнулся Данила. «Да возьми, коли можешь!» «Добро!» — молвил Лойка и говорит Радди. «Ну, девушка...» «Послушай меня немного, да не кичись. Много я вашей сестры видел, Эгея много. А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Рада, полонила ты мою душу. Ну что ж, чему быть, так то и будет. И нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно было». Беру тебя в жёны перед Богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь. Я свободный человек и буду жить так, как я хочу. И подошёл к ней, стиснув зубы, сверкая глазами. Смотрим мы. Протянул он ей руку. Вот думаем и надела узду, На степного коня радда. Вдруг видим, взмахнул он руками, и Озимъ затылком грох. Что за диво? Точно пуля ударила в сердце малова. А это радда захлеснуло ему ремённое кнутовище за ноги, да и дёрнуло к себе. Вот от чего упал лойка. И снова уж лежит девка, не шевелясь. Дол да усмехается молча. Мы смотрим, что будет. А Лойка сидит на земле и сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет. А потом встал тихо, да и пошёл в степь, ни на кого не глядя. Нур шипнул мне: "Смотри за ним". И пополз я за забором по степи в темноте ночной. Так-то сокол. Макар выколотил пепел из трубки и снова стал набивать её. Я закутался плотнее в шинель и лёжа смотрел в его старое лицо, чёрное от загара и ветра. Он сурово и строго качая головой, что-то шептал про себя. Седые усы шевелились, и ветер трепал ему волосы на голове. Он был похож на старый дуб, обожжённый молнией. Но всё ещё мощный, крепкий и гордый силой своей. Море шепталось по прежнему с берегом, и ветер всё так же носил его шёпот по степи. Нонка уже не пела, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю ночь ещё темней. Шёл лойка нага за ногу, повеся голову и опустив руки, как плети. И придя в балку кручую, Сел на камень и охнул. Так охнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости. Но всё же не подошёл к нему. Словом горю не поможешь, верно? Тот-то. -то. Час он сидит, другой сидит, и третий не шелохнётся. Сидит. И я лежу неподалёку. Ночь светлая, месяц серебром всю степь залил. И далеко все видно. Вдруг вижу, от табора спешно Радда идет. Весело мне стало. Эх, важно, думаю, удала я девка Радда. Вот она подошла к нему, он и не слышит. Положила ему руку на плечо. Вздрогнул Лойка. Разжал руки и поднял голову. И как вскочит да за нож. Ух, порежет девку, вижу я. Ещё хотел, крикнув до табора, побежать к ним. Вдруг слышу: "Брось, голову разобью". Смотрю. У Рады в руке пистоль, и она в лоб за бару целит. Вот сатана девка. А ну, думаю я, они теперь равные по силе. Что будет дальше? Слушай, Радда заткнула за пояс пистоль и говорит за бару. Я не убить тебя пришла, а мириться. Бросай нож. Тот бросил, и хмуро смотрит ей вочи. Дивно это было, брат. Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга. А оба такие хорошие, удалые люди. Смотрит на них ясный месяц, да я. И всё тут. Но ну, слушай меня, Лойка. Я тебя люблю, говорит Радда. Тот только плечами повёл, точно связанный по рукам и ногам. Видала я молодцов. А ты удалей и краши их душой и лицом. Каждый из них усы себе бы сбрил. Моргни я ему глазом. Все они пали бы мне в ноги, захоти я того. Но что толку? Они и так не больно-то удалы, а я бы их всех обабила. Мало осталось на свете удалых цыган, мало, Лойка. Никогда я никого не любила, Лойка, а тебя люблю. А еще я люблю волю. Волю-то, Лойка, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня. Так вот, я хочу чтобы ты был моим и душой, и телом, слышишь? Тот усмехнулся. Слышу. Весело сердцу слушать твою речь. Ну-ка, скажи ещё. А ещё вот что, лойка. Всё равно, как ты ни вертись, я тебя одолею, моим будешь. Так не теряй же даром времени. Впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки. Крепко целовать я тебя буду, ойка. Под поцелуй мой забудешь ты свою удалую жизнь и живые песни твои, что так радуют молодцов цыган, не зазвучат по степям больше. Петь ты будешь любовные, нежные песни мне, радде. Так не теряй даром времени. Сказала я это. Значит, ты завтра покоришься мне, как старшему товарищу Юнаку. Поклонишься мне в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку мою. И тогда я буду твоей женой. Вот чего захотела, чёртова девка. Этого и слыхом не слыхано было. Только в старину у черногорцев так было, говорили старики. А у цыган никогда. Ну-ка, сокол, выдумай что-нибудь посмешнее. Год поломаешь голову, не выдумаешь, при annual в сторону Лойка и крикнул на всю степь, как раненый в грудь. Дрогнула Радда, но не выдала себя. Ну так прощай до завтра. А завтра ты сделаешь Что я велела тебе? Слышишь, лойка? Слышу. Сделаю. Застонал Забар и протянул к ней руки. Она и не оглянулась на него, а он зашатался, как сломанное ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь. Вот как замаило, молодца, проклятая рада. На силу я привел его в себя. Эхе, какому дьяволу нужно, чтобы люди горе горевали? Кто это любит слушать, как стонет, разрываясь от горя, человеческое сердце? Вот и думай тут. Воротился я в табор и рассказал о всем старикам. Подумали и решили подождать да посмотреть, что будет из этого. А было вот что. Когда собрались все мы вечером вокруг костра, пришёл Илойка. Был он смутен и похудел за ночь страшно, глаза ввалились. Он опустил их и не поднимая сказал нам: "Вот какое дело, товарищи. Смотрел в своё сердце этой ночью и не нашёл места в нём, старой вольной жизни моей". Радда там живёт только, и всё тут. Вот она, красавица Радда, улыбается, как царица. Она любит свою волю больше меня, а я её люблю больше своей воли. И решил я Радде поклониться в ноги. Так она велела, чтоб все видели, как её красота покорила Удалова Лойка Забара который до неё играл с девушками, как кричит с сутками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня. Так что уже мне и песен петь вам не захочется. И воли моей, я не пожалею. Так ли радда. Он поднял глаза и сумно посмотрел на неё. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы не видеть, как лойка за бар упадёт в ноги девки. Пусть эта девка и рада. Стыдно было чего-то, и жалко, и грустно. Ну, крикнула Радда за бару. Эге, не торопись, успеешь, надо есть ещё. Засмеялся он. Точно сталь зазвенела. Засмеялся. Так вот и всё дело, товарищи. Что остаётся? Остаётся попробовать, такое ли урадды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую уже. Простите меня, братцы. Мы и догадаться ещё не успели, что хочет делать забар, а уж Радда лежала на земле. И в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы. А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно «Прощай, Лойка, я знала, что ты так сделаешь». Да и умерла. Понял ли девку, сокол? Вот какая, будь я проклят на веки вечные, дьявольская девка была. Эх! Да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая. На всю степь гаркнул лойка, добросившись на землю, прильнул устами к ногам мёртвой Радды и замер. Мы сняли шапки и стояли молча. Что ты скажешь в таком деле, сокол? То-то. Нур сказал было. Надо связать его. Не поднялись бы руки вязать лойка Забара, ни у кого не поднялись бы. И Нур знал это. Махнул он рукой, да и отошел в сторону. А Данила поднял нож, брошенный в сторону Раддой, и долго смотрел на него, шевелясь седыми усами. На том ноже ещё не застыла кровь Радды, и был он такой кривой и острый. А потом подошёл Данила к Забару и сунул ему нож в спину, как раз против сердца. Тоже отцом был Радде, старый солдат Данила. Вот так. Повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойка и ушёл догонять Радду. А мы смотрели. Лежала Радда, прижав в груди руку с прядью волос. И открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой лой-казабар. На лицо его пали кудри, и не видно было его лица. Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данилы, и насупились густые брови его. Он глядел в небо и молчал. А Нур, седой как лунь, лёг вниз лицом на землю и заплакал так, что ходуном заходили его старяковские плечи. Было тут над чем плакать сокол. Идёшь ты? Ну и иди своим путём, не сворачивай в сторону. Прямо и иди. Может, и не загинешь даром. Вот и всё, сокол. Макар замолчал и, спрятав в кесет трубку, запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь, ветер стал сильнее, море ракотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев нас большими умными глазами, неподвижно останавливались, окружая нас плотным кольцом. «Гоп, гоп, эгой!» крикнул им ласково Макар и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь ко мне, «Спать пора». Потом завернулся с головой в чекмень и, могучи вытянувшись на земле, умолк. Мне не хотелось спать. Я смотрел во тьму степи и в воздухе перед моими глазами, Плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью чёрных волос к ране на груди, из кросею смуглые тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненно-красными звёздочками. А за ней, по пятам, плыл удалой молодец слойка Забар. Его лицо завесили пряди густых чёрных кудрей, и из-под них капали частые, холодные и крупные слезы. Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган, Лойка Забаро и Радди, дочери старого солдата Данилы. А они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойка поравняться с гордой и радой